то в конце концов коварно порешили отдать Гамалеева на съедение гуслярским комарам. Тем более, что экспедиция в те края была запланирована еще в начале двадцатых годов. Корифеи надеялись разумеет, что Гамалеев струсит и откажется от гуслярских лесов. Но то ли с радостью ухватился за открывшуюся вакансию, он верил в свою звезду. Несмотря на то, что экспедиция была невелика, сам Толя, аспирант Лютый, три студента и шесть рабочих из местных старшеклассников. С первого же дня работы пошли битые горшки, пряслица, шейные гривны, бересты, подвески и неизвестные предметы культового назначения. Корреспондент гуслярской газеты Посидевший Михаил Стендаль буквально дневал на раскопках в ожидании очередного чуда. В воскресных выпусках газеты регулярно публиковались его заметки. Героическое прошлое нашего края, а был ли город, мы потомки славных предков? Стендаль был склонен к риторическим вопросам. Мостовые в поселении, раскрытым археологами на городище, были сложены из могучих лиственничных бревен. По мере износа предки клали новый слой бревен на предыдущий, и это давало возможность установить возраст каждой из мостовых, а потом и всего городища. С этой целью в середине июля Анатолий Борисович, захватив наиболее ценные находки – уехал в Новгород, чтобы посоветоваться со знаменитым профессором Яновым, докой по этой части. Совещания в Новгороде затянулись на неделю. Аспиранты, оставленные без присмотра, вставали поздно и ложились за полночь, влюблялись в гуслярских барышень и купались до одури в реке Гусь. Но Анатолий Борисович отсутствовал не впустую. Задержался он потому, что сделал, оказывается, открытие настолько большое, что ему никто не поверил. Как не поверили в свое время открывателю трое и археологу Шлиману? Верхние мостовые городища относились к раннему средневековью, когда там был город, впоследствии перенесенный туда, где теперь стоит великий гусляр. Под этими мостовыми оказался толстый слой пустой земли и валунов, а еще ниже снова пошли мостовые. Эти нижние мостовые оказались древнее Вавилона и Иерихона, о чем свидетельствовала дендрохронология, определяющая даты по срезам бревен. Самое разумное было бы свернуть раскопки, чтобы не стать посмешищем, но то ли был не таков. Смелая интуиция заставила его вспомнить о сомнительной и даже порочной гипотезе, высказанной Салемой Хабибовной Мансуровой, сотрудницей Шимаханского районного музея. Салема Хабибовна высказала в республиканской печати предположение, Что, помимо известных исповедующему марксизм человечества эпох рабовладельческой, феодальной и первобытно общинной, существовала еще и неучтенная эпоха, название которой она дать не осмелилась. Эпоха эта разместилась между предпоследним и последним ледниковыми периодами и практически не оставила следов, так как они были стерты ледниками с лица земли. По той же причине, а также ввиду невысокого уровня социально-экономического развития, исчезли материальные следы этой эпохи, но осталась народная память. Салима Хабибовна утверждала, что люди ничего целиком не придумывают, и в основе всех, казалось бы, самых невероятных выдумок лежит историческая правда. Нападение половцев на русские земли и деяния Ивана Грозного отразились в фольклоре и частично модифицировались. Чем дальше от нас отстоит событие, тем большим налетом неправдоподобия оно покрывается. Эпоха Мансуровой отстоит от нас так далеко, что факты ее биографии скрылись под очень толстым слоем времени, и все же их можно угадать.